Пожиратели смерти Роулинг сначала собиралась назвать Вальпургиевы рыцари. Любимая газета. Газета ежедневный пророк, самая популярная в мире волшебников. И похоже, своих читателей она любит и ценит. Например, каждый год газетой разыгрывается денежный приз в размере 700 галеонов, а сумма это не маленькая. В третьей части Гарри Поттера мы узнаем то победителем этой лотереи стал не кто иной, как Артур Уизли. На эти деньги он купил Рону новую волшебную палочку, а также путевку в Египет для всей семьи. Гарри тоже достался небольшой подарок – вредноскоп. Самый старый магазин. Существует теория, что самым старым зданием в косом переулке является волшебный банк Гринготс. Сначала появился он – А затем постепенно вокруг начали появляться различные заведения и магазины. Однако, если верить надписи на вывеске магазина волшебных палочек Оливандера, самым старым заведением является именно он, ведь данная фирма появилась в конце IV века до нашей эры. Коротко и ясно. Газета Ежедневный Пророк каждый год вручает награду под названием Почтовая сова года сове, которая доставила подписчикам больше всего выпусков. В фильме Гарри Поттер и Орден Феникса надпись ⁇ Я не должен лгать ⁇ появляется у Гарри на левой руке, а в книге на правой. Мантией невидимкой Гарри Поттера однажды воспользовался профессор Снэк, в Третьей части, чтобы спасти Гарри от Сириуса Блэка. С разных углов. При сравнении фильмов о Гарри Поттере Можно заметить, что в первом фильме очень часто происходит смена кадров с одного героя на другого. Режиссер Крис Коламбус намеренно снимал сцены с молодыми актерами разными камерами. На каждого из главных героев Гарри, Рона и Гермиону всегда смотрело по одной отдельной камере. Это делалось для того, чтобы затем при монтаже можно было вставить кадр с тем актером, что сыграл в определенный момент наиболее удачно ведь дети были еще недостаточно опытны и порой могли выйти из образа. Старое искусство. Гобелены, висящие в гостиной Гриффиндора, созданы художником XV века. Изучая различные предметы декора, команда декораторов наткнулась на гобелены в парижском музее Клюни. Они спросили, можно ли им создать копию гобеленов для фильмов о Гарри Поттере. И музей дал свое согласие. Название со смыслом. Некоторые названия и имена в книгах о Гарри Поттере должны вызывать у читателей определенные чувства или ассоциации. Дементоры, например, безжалостно высасывают душу из своих жертв. Поэтому и название у них соответствующее. Дементор происходит из корня «демент» — «сумасшедший» — «сумасшествие». Турецкое название «стражей Аскабана» и вовсе состоит из описания того, что они делают. «Рух Эмиди» — можно перевести как сосущие душу». Коротко и ясно. Дизайном выпусков «Ежедневного пророка» занимался графический художник Эдуарда Лима. Волшебный журнал «Ведьмин досуг» является аллюзией на реально существующий журнал Woman's Weekly». Это один из самых популярных женских журналов Великобритании. Волшебные палочки создает не только Оливандер. В Британии среди изготовителей волшебных палочек есть Джимми Киддл, но о нем мало кто слышал, его изделия не популярны. Осторожно, щель между зубами. Во время съемок первых фильмов у юных актеров каждый год снимали зубов слепки. Поскольку у многих детей еще не сменились молочные зубы, зуб мог выпасть прямо посреди съемок, и во рту появился бы некрасивый зазор. С помощью слепков в случае необходимости можно было сделать временный протез. Смена работы После выхода в свет первого романа о Гарри Поттере Джоан Роулинг некоторое время работала учительницей, поскольку никто и не предполагал, насколько популярной окажется книга. Только когда права на нее были проданы в США по сенсационной цене, автор и издатель поняли, какой успех ждет Гарри Поттера. Тогда Роулинг уволилась с работы и осуществила свою мечту – стала писательницей на полную ставку. Сомнение. Джейсон Айзекс мог так и не сыграть Люциуса Малфоя. Мало того, что изначально он прослушивался на роль Златопуста Локонса, так еще и собирался отказаться, когда ему предложили роль Люциуса. Айзекс опасался, что Люциус слишком похож на другого отрицательного персонажа которого он играл до того, капитана Крюка из фильма 2003 года «Питер Пэм». Воссоединение Спустя два года после окончания съемок некоторые актеры Гарри Поттера вновь собрались на киностудии. Но на этот раз снимали не для больших экранов, а для парка развлечений «Волшебный мир Гарри Поттера» в Орландо. Троица главных героев воссоздала сцену побега из банка «Гринготс». Фильм называется «Гарри Поттер и побег из Гринготса». И увидеть его можно только в парке развлечений. Коротко и ясно. В реальном мире волшебные палочки для съемок Гарри Поттера производит фирма The Noble Collection. До XVIII века волшебники использовали котлы для игры в Крикяун. Они привязывали их к головам и ловили в них камни, падающие с большой высоты. На Хогвартс-экспрессе едет очень мало взрослых. Команда машинистов и ведьма, продающая сладости. А за порядком следят старосты факультетов и школы. Коротко и ясно. Волшебник Хамфри Белчер пытался изготовлять котлы из сыра, но почему-то его идею никто не поддержал. В июле 2015 года Роулинг упомянула, что Вернан Дурсуль является поклонником шоу «Топ Гир». Джинни Уизли стала профессиональным игроком в квиддич, а после работала спортивной журналисткой. Волшебные шпаргалки Волшебники тоже жульничают на экзаменах. В магазине близнецов Уизли, например, продаются перья с автоответчиком. Они заколдованы так, чтобы давать ответ на написанный вопрос. На экзаменах их использовать строго запрещено. По словам Макгонагал, во время «СОФ» накладывают специальные чары — которые нейтрализуют любимые запрещенные приспособления. Красота в деталях. Графический отдел изготовил огромное количество этикеток для множества лакомств, например, для тыквен сока или варенья. На них даже указывались сроки годности, в качестве которых использовали года выхода фильмов с 2001 по 2011 год. Старинный рецепт. Сливочное пиво – вкусный напиток, который обожают студенты Хогвартса. Джоан Роулинг придумала его, даже не подозревая, что он существует в действительности. Впервые рецепт сливочного пива упоминается в книге «Хорошая хозяйка на кухне», опубликованной в 1588 году в Лондоне. Напиток готовился из пива, сахара, яиц, мускатного ореха, гвоздики и сливочного масла. Великое имя Имя профессора Трелони – Сивилла. Это аммоним имени Сибилла, которое носила древняя провидица. Американский редактор предлагал Роулинг использовать Сибиллу, но писательница настояла на своем варианте, поскольку он казался ей наиболее подходящим. Ведь Трелони считает себя великой предсказательницей, хотя на деле таковой не является. Медицинское чудо В самом начале своего путешествия в мир магии Гарри встречает полувеликана Хагрида. И между ними сразу завязывается дружба. Может быть, не последнюю роль в этом сыграло то, что Хагрид наколдовал кузену Гарри, который все время его обижал, поросячий хвостик. Однако о том, как Дурсли избавлялись от этого подарка, упоминается лишь вскользь. В одном из интервью Роулинг рассказала что родители отвезли Дадли в частную клинику, где хвост удаляли хирургическим путем. Единообразие. Вообще-то школьной формы в фильмах не должно было быть. В книгах описаны только мантии и остроконечные шляпы. Сама Роулинг придерживалась мнения, что школьники не должны носить форму. Однако создатели фильма убедили ее в обратном. Одним из доводов было то, что одевать более 400 юных актеров вышло бы слишком дорого. Правда, начиная с третьего фильма, актеров все чаще можно увидеть в повседневной одежде. На полставки Когда снимался первый фильм, многие молодые актеры еще не привыкли находиться перед камерой. Поэтому съемки то и дело прерывались на уроке актерского мастерства. На съемочной площадке дети проводили только половину рабочего времени. Остальное время занимались. Коротко и ясно. На гербе семьи Малфой изображена надпись Sanctimonia Винсент Семпер. В переводе это означает что-то вроде «Чистота всегда одержит победу». Роулинг была поражена и растрогана, впервые увидев декорации, возведенные для косого переулка. В атриуме Министерства магии находится газетный киоск «Ежедневный пророк» и киоск с кофе и закусками «Министре Манчес». «Дамблдор, умноженный на четыре». В совокупности во всех фильмах по вселенной Джоан Роулинг Альбуса Дамблдора играли четыре актера. В первых двух фильмах роль директора исполнял ирландец Ричард Харрис. После его смерти роль взял на себя Майкл Гэмбон. Поскольку в седьмом фильме мы видим также и «Дамблдора-подростка», на эту роль был приглашен Тоби Рэгбо. Тоби сыграл молодого Дамблдора и в фильме «Фантастические твари: Преступление Гриндевальда». Там же можно увидеть и сорокалетнего Дамблдора Джуда Лоу. Коротко и ясно: помимо жилы из сердца дракона, волосы единорога и пера феникса существуют и другие основные компоненты для сердцевины волшебной палочки: волосы Вейлы, волосы из хвоста Фестрала. «Усы тролля» и многие другие. Первое время на съемочной площадке, когда никто еще не знал имен исполнителей главных ролей, троицу волшебников часто называли «Рыжий», «Тот, что в очках» и «Девочка». Актер Ричард Гриффит, сыгравший дядю Вернона, предлагал Роулинг устроить в Хогвартсе родительский день. Дурсли посетили бы школу и произошли бы разные забавные вещи. Роулинг очень дипломатично отказалась. Магическая погрешность В 1994 году в письме своему крестному Сириусу Гарри рассказывает, как Дадли в гневе выбросил PlayStation из окна. Однако в то время PlayStation еще не появилась на европейском рынке. В Англии консоль поступила в продажу только в 1995 году. Может быть, семьи, принявшие к себе на воспитание волшебников, получили специальный экземпляр? Гарри Поттер в укороченном виде Одна из первых отредактированных версий фильма «Гарри Поттер и философский камень» длилась более трех часов. Фильм продемонстрировали тестовой аудитории, и многим взрослым он показался слишком длинным, поэтому из него вырезали около 30 минут. Так пропали и сцены с полтергейстом Пивзом, которые не вошли даже в театральную версию. Опасная магия В магазине Фреда и Джорджа Уизли «Всевозможные волшебные вредилки» продаются волшебные перья со встроенной проверкой орфографии. Однако эти перья не те, за кого себя выдают. Вместо того, чтобы исправлять ошибки пишущего, они еще больше искажают слова, иногда до полной неузнаваемости. Когда Рон Уизли подписал таким пером свой учебник «Расширенный курс варенья», он с ужасом прочитал, что книга принадлежит Рундилу Возлику. Впрочем, Рон предположил, что в пере просто выдохлась магия. Зеркало, полное тайн Зеркало Ейналиш, которое Гарри обнаруживает на первом году обучения в Хогвартсе, хранит в себе множество секретов. Поклонники Гарри Поттера, конечно, знают, что это название, если прочитать его задом наперед, означает «желание». Многие знают и о том, что оно называется так потому, что показывает смотрящему самое заветное желание его сердца. Но есть еще одна деталь, которую можно увидеть в фильме. Надпись на раме зеркала тоже читается задом наперед и раскрывает его предназначение. Я показываю не ваше лицо, но ваше самое горячее желание. Большие ноги. В титрах фильма «Гарри Поттер и узник Аскабана» мы видим отпечатки ног на карте мародеров. Если присмотреться, можно увидеть, что следы Хагрида заметны больше других.